Они стояли на дороге, кричали и размахивали палками, пока мы не достигли деревьев. чейт ехал впереди, и я не задавал ему вопросов, пока он не вывел нас на другую дорогу, где мы не могли встретиться с беженцами из кузницы. Лошади перешли на вялую трусцу. Я был благодарен высоким холмам и разбросанным деревьям, которые позволили нам уйти от погони. Увидев блеск воды... Я молча указал туда. И все так же, в молчании, мы напоили лошадей и вытрясли им немного зерна из запасов чейда. Я ослабил сбрую и вытер их грязные шкуры пучком травы. Что же до нас, то мы могли утолить жажду и голод холодной речной водой и черствым дорожным хлебом. Я как мог привел в порядок лошадей Чейт по-видимому был поглощен своими мыслями и долгое время я не смел ему мешать. Наконец, уже не в силах сдержать любопытство, я задал вопрос: Ты в самом деле ребой. Чейт вздрогнул и уставился на меня. В его взгляде были одновременно изумление и грусть. Реибой! Легендарный предвестник Болезни и бедствий О, полный мальчик Ты же не глуп Этой легенде сотни лет Конечно же, ты не можешь верить В то, что я настолько древний Я пожал плечами Мне хотелось сказать Ты покрыт шрамами и несешь смерть Но я не произнес этого Чейт иногда выглядел очень старым А иногда был так полон энергии Что казался юношей в теле старика «Нет, я не рябой», – продолжал он, обращаясь больше к самому себе, чем ко мне. Но после сегодняшнего дня слухи о его появлении разнесутся по шести герцогствам, как пыльца по ветру. Начнутся разговоры о болезнях и эпидемиях и божественном наказании за воображаемые грехи. Жаль, что они увидели меня таким Народу королевства и так хватает бед Которых стоит бояться Но у нас есть более насущные заботы Чем глупые суеверия Не знаю, как тебе это удалось Но ты все понял правильно Я тщательно обдумал то, что видел в кузнице Я вспоминал слова беженцев Которые пытались побить нас камнями И то, как они все выглядели Я когда-то знал людей кузницы. Это был отважный народ, совсем не того сорта, чтобы просто так пуститься бежать в суеверном страхе. Но эти люди, которых мы видели на дороге, именно так и поступили. Они покидали кузницу навеки. По крайней мере, таковы были их намерения. Забрали все, что осталось, все, что могли унести». Оставили дома, где были рождены их деды И бросили родственников Которые рылись в развалинах, как бесноватые Ультиматум красного корабля был не пустой угрозой Продолжал Чейт «Я думаю об этих людях, и меня бросают в дрожь В этом что-то отвратительно неправильное, мальчик» Я боюсь того, что может последовать Потому что если красные корабли могут брать в плен наших людей А потом требовать платы за то, чтобы убить их И говорить, что в противном случае возвратят их нам такими вот, как были те Какой горький это будет выбор И следующий удар они нанесут именно тогда, когда мы меньше всего будем готовы встретить его. Он повернулся ко мне, как будто хотел сказать еще что-то, потом внезапно пошатнулся. чейт быстро сел, лицо его стало серым, он опустил голову и закрыл лицо руками. «Чейд!» — закричал я в ужасе и подскочил к нему, но он отвернулся. «Семена кариса...» Сказал он приглушенно «Хуже всего, что их действие прекращается так внезапно Барич был прав, предупреждают тебя об этом, мальчик Но иногда нет выбора Все пути одинаково плохи Иногда в тяжелые времена, как сейчас» Чейт поднял голову, глаза его были тусклыми, рот дряблым. «Теперь я должен отдохнуть!» Пробормотал он жалобно, как больной ребенок. Он покачнулся и упал бы, но я подхватил его и опустил на землю. Я подложил ему под голову мои седельные сумки и укрыл нашими плащами. Чейт лежал тихо, пульс его был медленным, а дыхание тяжелым. Так продолжалось с этого мгновения до вечера следующего дня. Эту ночь я проспал у его спины, надеясь согреть его, а на следующий день накормил остатками наших припасов. К вечеру он достаточно окреп для того, чтобы двинуться в путь, и мы начали наше безрадостное путешествие. Мы ехали медленно, только по ночам. чейт выбирал дорогу, но я ехал впереди, и И очень часто он был всего лишь безвольным грузом на своей лошади. Нам потребовалось два дня, чтобы пройти то расстояние, которое мы преодолели в ту единственную безумную ночь. Еды было мало, а разговоров еще меньше. Казалось, даже размышления утомляют Чейда, и о чем бы он ни думал, он был слишком слаб для разговоров. Он показал мне где я должен зажечь сигнальный огонь, чтобы вызвать лодку. Они послали за ним на берег плоскодонку, и Чейд сел в нее, не сказав ни слова. Сил у него совсем не осталось. Он просто решил, что я сам смогу доставить на корабль наших усталых лошадей. Моё самолюбие вынудило меня справиться с этой работой, и, оказавшись на борту, я немедленно заснул и спал так, как не спал много дней. Потом мы снова... Высадились и совершили утомительный переход к ладной бухте. Мы добрались до места в самые ранние утренние часы, и леди Тайм снова заняла свою резиденцию в трактире. Вечером следующего дня я уже смог сказать трактирщице, что моей госпоже гораздо лучше, и она с удовольствием приняла бы поднос из кухни. Чейду действительно полегчало, хотя по временам Он обильно потел и в эти минуты пах прогорклым сладковатым запахом кариса. Он жадно ел и пил очень много воды. Но через два дня приказал мне сказать трактирщице, что утром «Леди Тайм» уезжает. Я восстановил силы после путешествия значительно быстрее – И у меня было несколько вечеров, чтобы побродить по ладной бухте, поглазеть на лавки и торговцев, и послушать сплетни, которые так ценил чейт. Таким образом, мы узнали многое из того, что могли только предполагать. Дипломатия Верити имела большой успех, и леди Грейс стала любимицей города. Восстановление дорог и укрепления пошло значительно быстрее. В башне сторожевого острова теперь дежурили лучшие люди Келвера, И горожане называли ее башней Грейс. Кроме того, они говорили о том, как красные корабли пробрались мимо собственных башен Верити и о странных событиях в кузнице. Я неоднократно слышал о появлении Рябова и то, что рассказывали у трактирного очага о жителях сожженного города, до сих пор преследует меня в ночных кошмарах. Те, кто бежал из кузницы, рассказывали душераздирающие истории о родных, которые стали холодными и бессердечными. На первый взгляд, они по-прежнему оставались людьми. Но те, кто хорошо знал их раньше, не могли обмануться. Эти люди среди бела дня творили такие злодейства, о которых раньше в герцогстве и слыхом не слыхали. Кошмары, о которых шептались люди, были страшнее всего, что я мог вообразить. Корабли... Больше не бросали якорей у берегов кузницы. Железную руду надо было искать где-то в другом месте. Говорили, что никто даже не хочет принимать беженцев, потому что на них может быть какая-нибудь зараза. В конце концов, это именно им явился ребой И почему-то еще страшнее мне было слышать, как люди говорят, что скоро все это кончится. Существа из кузницы перебьют друг друга, и как они... Благодарны тем, кто предсказывает такой исход Добрые люди ладной бухты Желали смерти тем соотечественникам Которые некогда были добрыми жителями кузницы И желали этого так, как будто для них это самое лучшее В сущности, так оно и было В ночь перед тем, как Леди Тайм и я Должны были присоединиться к Свити Верити Для возвращения валений замок. Я проснулся и увидел, что горит единственная свеча, а чейт сидит, уставившись в стену. Не успел я сказать и слова, как он повернулся ко мне. Тебя следует учить силе, мальчик, сказал он, как будто это было единственное решение. Наступили страшные времена, и они продлятся очень долго. В такое время добрые люди должны использовать все оружие, которое им доступно. Я снова пойду к Шрюду и на сей раз буду требовать, чтобы он позволил тебе учиться. Хотел бы я знать, пройдет ли когда-нибудь это страшное время. В грядущие годы мне часто приходилось задавать себе тот же вопрос –